4 ноября 2183 года. Как ни странно, меня не разбудил ни сигнал коммуникатора, ни стул в дверь. Я проснулась от того, что солнечный луч пробрался сквозь щелку в занавесках и щекотал мне нос. Я лениво подтянулась, одним глазом взглянула на часы и взлетела с кровати. «Двенадцать часов, святая Армиджильда! Двенадцать! А ждать меня будут в час? Вот если я что и ненавижу в жизни, так это опаздывать!» Душ. Новая белая рубашка с оливковой отделкой вылетела из шкафа, будто сама. Причесаться и заплести косу. Почистить зубы. Чуть-чуть духов на запястье и за ушами. Любимые ботинки – Высокие, м ы ш и щиколотки, шнурованные, из тёмной коричнево-зелёной кожи. Такой же кожи куртка. Я посмотрела в зеркало. Подвести глаза или нет? Чуть-чуть, карандашиком. Коммуникатор засигналил, п р е р в а в р а з м ы ш л е н и е На экране светился неуверенный чёрный физиономий е наш м е т р о д а т е л ь Джонат. «Лиза, я тебя не разбудил». «Нет, все нормально. Ты чего звонишь?» «Да заболел я. Температура, горло, кашель». Выглядел он действительно больным. «Ну что же, в ближайшие дни придется мне стоять в воротах и принимать гостей в очередь с Норбертом. Никаких баллов». «Ладно, лечись. Вызови врача. Только не знахарку, как обычно, а нормального м а г о м е д и к а пожалуйста». А вы там точно справитесь. Все заказы столиков на ближайшие три дня я записал. Посади кого-то из девочек, обзванивает насчет подтверждения. Он закашлялся. Справимся, не переживай. Думаю, дня три-четыре мы выдержим, пока ты выздоровеешь. Я разорвала связь, взглянула на часы и, схватив сумку, выскочила из дома. Вопрос о подкрашивании глаз? Сам собой решился в пользу естественности. В кофейню я вошла в пять минут второго, стараясь выровнять дыхание. Мамочки, сколько же тут народу в обеденное время! И как я опознаю того, кто ждет меня? Ох, ну и глупая была идея вот так встречаться, не представившись. Вон сидит один мужчина за столиком. И вон еще один, и еще. А может, мой охотник и не пришел пока? Вам что-то подсказать? Из ниоткуда возник передо мной официант. Видимо, духовный родственник нашего призрака Маркиза. Да нет, я я не уверена. Меня должны ждать. м и м е к н у л а я шарик глазами по з а л Да, госпожа, вас уже ожидают. Пойдемте, я вас провожу. Официант склонился передо мной в поклон. Меня ждали в отдельном кабинете, который по желанию гостя можно было отгородить от общего зала магической з а в и с о й Звук о непроницаемый, вовсе не прозрачный, или, например, прозрачный только изнутри. У нас в оленем роге такие тоже стоят. Я вошла в кабинет, и из-за стола навстречу мне поднялся высокий мужчина, со знакомыми ярко-голубыми глазами. Здравствуйте. Он улыбнулся, и улыбка его мне понравилась. Ну вот, теперь мы можем на самом деле познакомиться. Разрешите представиться. Джон Варрен, граф в а й т д р у н Ого, тот самый граф Вальдрун, о котором мы только что говорили у Лауры. Воистину. Мысли материализуются. Добрый день, а я Лиза фон Бек. Прошу вас, госпожа фон Бек, садитесь. Я взял на себя смелость и заказал обед. Но если вам не понравится, мы все переиграем. Спасибо. Я села в кресло, удобное, но вот подушки чересчур мягкие. У нас лучше. Я вообще-то ем практически все. Так что вряд ли придется вносить изменения. Вина? Нет, благодарю. Время ранее не стоит. Согласен с вами. Тогда, пожалуй, сок. Вишневый. Прекрасно. б е з льда погода как-то не располагает. Ой, мамочки, что это я о погоде заговорила? Сейчас он решит, что со мной не о чем разговаривать. Свернет встречу и уйдет. Надо брать быка за рога. Итак, граф, вот мы и встретились и увидели, что же скрывали маски. Что же дальше? Дальше? Я полагаю, что после обеда мы с вами прогуляемся по набережной. А если пойдет дождь, ведь ноябрьская погода так неустойчива, я бы предложил вам заглянуть на выставку одного молодого художника. Он очень мне нравится. Выставка как раз сегодня. Он взглянул на экран коммуникатора. Да, уже открылась. Отлично. На выставках я не была довольно давно. Наверное, с июня. Тогда мне показался очень неожиданным талант той юной эльфики, которая выращивает картины из цветов и травы. т и н у в и л ь озерная. Да, кажется, так. О, ну тогда вам понравится и сегодняшний вернисаж. Сегодня выставляет свой брат-близнец т и н у м е э л ь У него иная техника, весьма интересная. Вот увидите. И разговор потек. Легко и свободно. Словно мы знакомы уже лет сто. Слава богам, кажется, мне удалось избавиться от зажатости в неловкой ситуации первого момента встречи. А мой собеседник, по-моему, ни в какой ситуации не чувствует себя неловко. Итак, что же все-таки скрывала Маска? Ему лет 30. Или около того. Если он не маг, конечно. Но вроде бы о магическом даре графа Байдруна я не слышала. А говорят о графе много. Лицо очень мужское. Прямые черты, высокие скулы, твердый подбородок с ямочкой. х й И на щеке ямочка появляется, когда он улыбается. <смех> как мило. Улыбается много и охотно. Впрочем, это ни о чем не говорит. Черные волосы чуть ниже плеч слегка вьются. Хорош. Что я говорить. Обед наш закончился, а я даже и не поняла, что ела. Всегда везде высматриваю какие-то новые блюда для оленевого рога. А тут снова, как и на балуне, поняла, что же было у меня в тарелке. Ой, что со мной творится? Мы посетили выставку, затем прогулялись по набережной в тот романтический час, когда зажглись золотые фонари. И последние желтые и красные листья шуршали под ногами. нисколько не удивился тому, что я работаю в ресторане. Хотя я заранее напряглась. От аристократам можно было бы ожидать некой презрительной нотки по отношению к сфере обслуживания. Не все же аристократы такие, как Майя. Набережная перетекла в бульвар королевы б и а т ы и мы подошли к моему дому. Ну вот, я повернулась к моему спутнику. Мы пришли. Благодарю вас за подаренное время. Церемонно склонился к моей руке в а л ь т е р у Вы позволите мне надеяться на продолжение, наш в общине? С удовольствием, — улыбнулась я. Признаться, давно у меня не было такого приятного выходного дня. Вы свободны только один раз в неделю? Да, по понедельникам. За последнее время наш ресторан стал так популярен, что каждая пара рук на счету. Что же, тогда я рассчитываю на следующий понедельник. Признаюсь, когда я взлетела на крыльцо и отпирала дверь, я улыбалась во весь рот. А, святая э р м е л ь д ж и л ь д а как же он мне понравился!